Глава 3. Среди нищей братьев. Бум-бум-бум. Глухо раздался в раннем утреннем промозглом воздухе звон колокола спаса на Это звонили к ранней обедне. В то время ранняя обедня начиналась чуть ли не тогда, когда кричали вторые петухи — Сквозь неясный, еле колеблющийся просвет утра с трудом можно было разобрать очертания черных фигур, направляющихся к паперти церкви. То были нищие и богомольцы. Ворча, ругаясь, толкая друг друга, изрыгая отвратительную брань, спешили синовские нищие и нищенки скорее занять свои места, боясь, как бы кто другой, более нахальный и сильный, не перехватил теплого уголка. «О, Господи!» — тихо неслись шамкающие звуки беззубых ртов стариков и старух-богомолок, крестившихся широким крестом — Когда Путилин и я, подойдя к паперти, перешли ее и вошли в сене церкви, нас обступила озлобленная рать нищих. «Это еще что за молодчики появились?» — раздались негодующие голоса. «Ты как рвань полосатая, смеешь сюда лезть?» — наступала на Путилина отвратительная старая Мегера. «А ты что же, откупил все места ведьма?» Сиплым голосом дал ей отпор Путилин. «Теперь взбеленились все. А ты думаешь, даром мы тут стоим? Да мы себе каждое местечко покупаем, ир рваный. Что с ними долго разговаривают за шеях, братцы? Выталкивай их!» Особенно неистовствовал страшный горбун. Все его безобразное тело, точно тело чудовища спрута, порывисто колыхалось. Длинные цепкие руки-щупальцы готовы были, казалось, схватить нас и задавить в своих отвратительных объятиях. Единственный глаз, налившись кровью, сверкал огнем бешенства. Я не мог сдержать дрожи отвращения. — Вон, вон отсюда! — злобно рычал он, наступая на нас. — Что вы, безобразники, в храме Божием шум до свару поднимаете? — говорили сукоризны некоторые богомольцы, проходя притвором церкви. — Эх, вижу, братцы народ, вы больно ушалочный! — начал Путилин, вынимая горсть медиков и несколько серебряных монет. — откупа, видно, к вам не влезешь. Что с вами делать? Нати? держите! Картина вмиг изменилась. — Давно бы так! — проворчала старая Мегера. — А кому деньги-то отдать? — спросил Путилин. — Горбуну и все ищу. «Он у нас старшой! Он староста!» Безобразная лапа чудовища Горбуна уже протянулась к Путилину. Улыбка бесконечной алчности зазмеилась на страшном лице урода. «За себя и за товарища!» «Только помните, две недели третью часть выручки нам наделёшь, а то все равно живём. Ранняя бедня — подходило к концу. Путилин с неподражаемой ловкостью завязывал разговор с нищими о вчерашнем трагическом случае перед папертью Спаса. «Как вы, почтенный, насчет всего думаете?» С глупым лицом обращался он несколько раз к Горбуну. «Отстань, Бормот. Надоел!» злобно сверкал тот глазом щелкой. «А, богатый черт, полагать надо!» — тихо шепнул Путилин на ухо соседу нищему. — Да нас с тобой, брат, купит тысячи раз и перекупит, — ухмалялся тот. — А только бабник да и здорово заливает. По окончании обедни, отделенная копейками, грошами и пятаками, нищие братья стало расходиться. — Мы пойдем за горбуном, — еле слышно бросил мне Путилин. — Горбун шел скоро, — волоча по земле искривленную уродливую ногу. Стараясь быть незамеченными, мы шли ни на секунду не выпуская его из виду. Раз он свернул налево, потом направо, и вскоре мы очутились перед знаменитой Вяземской лаврой. Горбун юркнул в ворота этой страшной клоаки, чудеса которой приводили в содрогание людей с самыми крепкими нервами — Это был рассвет славы Вяземки, притона всей столичной сволочи, обрушивающейся на петербургских обывателей. Отъявленные воры, пьяницы-золотородцы, проститутки все освили здесь прочное гнездо, разрушить которое было не так-то легко. Подобно московскому ржанову дому хитрого рынка, здесь находились и ночлежки общежитие для всего почтенного общества негодяев и мегер и отдельные комнатки конуры сдаваемые за дешевую цену аристократам столичного сброда притаившись за грудой пустых бочек мы увидели как страшный горбун Быстрый цепко поднявшись по обледенелой лестнице, заваленной экскрементами, вошел на черную голдарейку грязного ветхого надворного флигеля и, отперев огромный замок, скрылся за дверью какого-то логовища. — Ну, теперь мы можем ехать, — задумчиво произнес Путилин, не сводя глаз с таинственной двери, скрывшей горбуна. — Ты что-нибудь наметил? Спросил я. Темно, темно, как и вчера ночью, ответил он.